Глава 2. ЦПС. Слепень летел за Давидом Марковичем от самого дома. Он пытался подлететь с разных сторон. Ему надо было непременно сесть на человека и сделать какие-то свои важные слепневские дела. Но атакуемый им человек жил в этой местности давно, почти 9 лет. К Нусу привык и отмахивался вишневой веточкой с крупными листьями, какие бывают только летом и только здесь, экономно и точно, не отвлекаясь от размышлений. День занимался солнечный, короткое лето, а других здесь, в кластере Северо-Восток 2000+, ждать не надо, выдалось жарким. И то хорошо. Жар не якутский пар, как говаривал заведующий поселковый госпрод лавки Иван Павлович. Он три года назад перережимился с 5000+, и про якутский пар рассказывал, что это такой туман, который появляется, когда температура ниже 40, и от этого пара на лету замерзают птицы. Иван Павлович — долговязый сухой мужик, пятидесяти с небольшим лет. Прожил под Якутском пять сим, потерял отмороженными три пальца на левой ноге и во в р а н е замечен не был. Иногда подвыпив, Иван Павлович вставал и, широко раскинув худые руки, показывал, как птица летит и вдруг, раз и падает, околевшая от холода. «Хрясь, Маркович, она озимь, и разлетается на осколки, не соберешь». «Ужас!» — покорно соглашался Давид Маркович и начинал собираться. Эта пантомима означала, что друг устал и скоро будет спать. Навстречу проехал новенький трактор. Красный с желтыми иероглифами на двери кабины. Верный братскому союзу, автоматически прочел Давид Маркович. Китайский давался ему тяжело, но выбора не было, конвенция требовала. При воспоминании о конвенции у Давида Марковича испортилось настроение. У о е г о был самый бесполезный в его ситуации язык – немецкий. Немецкий – это кластер 100+, совсем рядом с домом. бывшим д о м о Там лето, к которому не надо привыкать, и там не надо учить китайский, но туда не попасть. За несколько лет до конвенции он, т р и д ц а т и л е т н и й журналист без постоянного места, нашел работу мечты, как потом выяснилось в сомнительном средстве массового радиопрограммирования. Так было указано в его приговоре. Он готовил тексты для новостей, которые читали ведущие. Тогда он завидовал ведущим, их известности, их знали все, и это было незаслуженно, Они были глупыми и вальяжными, но их приглашали на вечеринки, им наливали вино и виски. Он хотел стать ведущим и сталбы. Но потом, когда всех ведущих отправили осваивать мерзлоту в кластер 5000+, Давид Маркович завидовать перестал, хотя там даже китайский был не нужен, а по конвенции языком братских народов был принят русский. «Ибу и буди, х о э й дау муди», – пробормотал Давид Маркович, подходя к госпродлавке. «Шаг за шагом можно достигнуть цели». Перевод с китайского. Слепень в очередной раз увернулся от ветки в руках человека и, устав, приземлился на табличку над дверью. Давид Маркович, автоматически отслеживающий траекторию своего назойливого спутника, отвлекся от размышлений и посмотрел на место его посадки. Что-то было не так. Слепень сидел на высыхающей черной краске, которая сначала держала его за ноги, а потом, когда он, пытаясь взлететь, довел амплитуду размаха крыльев до максимальной, прихватила и за них. Сама табличка изменилась. ь с а д о м и т о м вход» было теперь написано на ней. Слово «воспрещён», что размещалось второй строкой, кто-то совсем недавно закрасил. А не зря погибшим с л е п н е Давид Маркович уже не думал. Дело было плохо. Хотелось колотить в дверь тараном, бить в набат, но надо было быть осторожным. И он постучал их особым стуком, с паузами и дробями. Иван Павлович не спал, это было время их утреннего кофе. из зерна, пережаренного особым образом. «Доброе утро, Давид, заходи!» – поприветствовал обычного своего утреннего гостя Иван Павлович. «Опасная ситуация, Ваня!» – шепнул Давид Маркович, поднимая глаза к табличке. Иван Павлович вышел, развернулся, посмотрел. л г р ё б а н ы й ЦПС!» – в ы р г а л с я он. «Думаешь, такая нелепая провокация?» – спросил Давид Маркович. «Ну а кто еще? Менты не меняются. Вчера же заходил, ты сам видел. Смотрел кругом. и аж продлавка. Под особым надзором. Не было печали. Конец квартала, июнь. Им показатели нужны. Иван Павлович до бэкграунда был крупным полицейским начальником и знал, что говорил. Оперуполномоченный отдела ЦПС кластера «Северо-Восток-2000 плюс» Тарасевич, мягко улыбаясь с корговоркой, но разборчиво, представился накануне Ивану Павловичу невысокий, рано начавшего лысеть молодой человек с рассеянным взглядом. Лавку пора было закрывать, вечерело. и Давид Маркович зашел к Ивану Павловичу, как он часто делал по дороге домой, без нужды, выпить чаю и поговорить ни о чем. Сейчас он стоял у двери и смотрел на посетителя. «Что за ЦПС?» – очень серьезно переспросил Иван Павлович. «Центр противодействия садамитам», – также мягко ответил оперуполномоченный. «Чем я могу вам помочь?» «Я, собственно, познакомиться. Объект у вас поднадзорный, государственная продуктовая лавка». так нас по этой части Центр противодействия чуждым ценностям надзирает. ЦПЧЦ эффективно продолжает функционировать. ЦПС выделен из него ввиду особой важности данного направления деятельности, официально и неожиданно строго ответил оперуполномоченный. Коллектив, вверенного мне учреждения продуктовой торговли, неукоснительно соблюдает руководящие указания Центрального конвенциального совета, в тон ему ответил Иван Павлович. Видно было, что тон этот ему знаком и привычен. «Табличка, смотрю, у вас имеется. Обрасту соответствует», — похвалил Тарасевич уходя Ивана Павловича. Давид Маркович смотрел на друга удивленно. Тот никуда не торопился. «В ментовке ничего никогда не меняется, друг мой», — улыбаясь, повторил Иван Павлович. «До десяти у них совещание. Потом соберутся. Ехать им до нас пятнадцать минут. У меня почти еще полтора часа. Иди к себе. Я за краской». И пошел в подсобку. Давид Маркович достал пачку сигарет, вытянул одну и закурил. Спокойствие Ивана Павловича его восхищало. За отсутствие таблички на п р у д л а в к е могли отправить на месяц в лесхозпром, кокчевать пни за дорогими китайскими братьями-лесорубами. А за такую табличку, с адамитом вход, легко сложилось бы и уголовное дело за пропаганду чуждых ценностей. А это – повышение уровня бэкграунда, и снова мерзлота. Тарасевичу нужны были дела, он их искал и готов был шить, Закрашенная ночью табличка говорила о многом. Это было плохо. Но сегодня у него не получилось. И это было хорошо. Иван Павлович вышел и стал аккуратно выводить на табличке слово «воспрещён». С минуту Давид Маркович разглядывал иероглифы на упаковке сигарет. Прочесть не смог. Сплюнул и пошёл в свою контору. Служил он редактором в местной газете «Свет конвенции». «Свет конвенции, скажи, да всю правду доложи», — шутил над ним Иван Павлович. Контора была недалеко. Скоро Давид Маркович уже сидел в своем кабинете и писал очередной очерк об успехах хлеборобов. Несмотря на неблагоприятные условия погоды, хлеборобы обеспечивают... Слова застревали и не хотели ложиться на бумагу. Редактор отбросил ручку. По улице проехал полицейский внедорожник. Иван Павлович наверняка уже закончил восстанавливать табличку. Давид Маркович не переживал. Он вышел на крыльцо, закурил и посмотрел в сторону продлавки. Полицейская машина чуть замедлила ход возле нее и проехала дальше. «Ну какой же все-таки характер у него?» В полголоса проговорил Давид Маркович, аккуратно забросил окурок в урну и вернулся в контору. Сел за стол. Текст не шел. Вспоминать про времена, когда текст для в а л я ж н ы х ведущих средства радиопрограммирования летел на него в любое время суток и в любом состоянии, не хотелось. От этих воспоминаний очерки о хлеборобах переставали даваться вообще. Гнать их надо, эти воспоминания. Это Давид Маркович решил для себя давно. Но работать все равно не хотелось, было душно. Хотелось к Ивану, в подсобку, холодного пива и вытянуть ноги на топчане. Редактор света конвенции встал и подошел к окну. Постоял и собрался уже садиться за текст. Работу надо было завершить. К крыльцу подъехали две длинных черных машины. Давид Маркович замер и машинально заложил руки за спину. Это были машины, на которых ездили те самые люди, что отправили его сюда. за две тысячи плюс километров от Москвы. И они приехали снова. Люди вышли. Немного людей, все в костюмах, но считать их сил не было. Зашли в контору. «Фельдман, Давид Маркович, не нервничайте, мы к вам», негромко сказал ему коренастый мужчина, явно привыкший командовать. «А я очень нервничал, что вы вдруг не ко мне», неожиданно ответил Давид Маркович, поправляя очки, сползавшие на вспотевшем носу. «Шутите? Это хорошо». улыбнулся мужчина и представился. «Оперуполномоченный отдела по защите конвенциального строя управления президентской безопасности кластера Северо-Восток 2000+. Мы проведем вас обыск, а потом проедем к нам. С вами». УПБ. Чекисты нашли новое лицо своей службе. Дракон бессмертен, подумал Давид Маркович. Набрал воздух, задержал его в легких и, непроизвольно напрягая д р о ж а щ и й пальцы, спросил. «А по какому поводу?» «Мы пока начнем, а вы подумайте». Добродушно ответил оперуполномоченный. «Пока присядьте вон там, у окошка. Вы же опытный и умный человек. г л у п о с т и же не будет?» «Не будет», — ответил Давид Маркович. Неровно прошел по комнате и сел на стул для посетителей, тихо з а с к р и п е в ш и й под ним. На его кресле, за его столом, уже по-хозяйски, расположился оперуполномоченный.